«Когда Мэтт постучал, Майк Райерсон произнес «Войдите». Мэтт принес ему пижаму. «Должно быть великовато. Не беспокойтесь, мистер Берг. Посплю в трусах». Он уже разделся, и Мэтт увидел, что кожа его ужасно побледнела. Под кожей проступали ребра. «Подними голову, Майк. Вот так». Майк послушно поднял голову. — Откуда у тебя эти ранки? Майк потрогал шею рукой. — Не знаю. Мэтт постоял, потом подошел к окну и запер его. Снаружи нависла темнота. — Позови меня, если что-нибудь понадобится. Все что угодно. — Даже если ты увидишь страшный сон, ты понял меня, Майк? — Да. — Хорошо. Я буду прямо по коридору. — Ладно. Мэтт вышел раздумывая, все ли он сделал правильно.